26. Углубившись в Ольшаник на 15 ярдов, Эдди вдруг сообразил, что они идут по тропе. По тропе, которую, вероятно, протоптал за долгие годы медведь. Гибкие деревья смыкались над головой с водом туннеля. Непонятный шум здесь был громче, и Эдди принялся раскладывать его на составляющие. Один звук — тихий, басистый гул, был слабой вибрацией и передавался ступням, словно под землей работал какой-то большой агрегат. Гул отчетливо прорезали нестройные, более близкие и назойливые звуки, взвизги, писк, отрывистое цвирканье и поскрипывание. Роланд приблизил губы к уху Эдзи и сказал, — Думаю, если вести себя тихо, опасность невелика. Они прошли еще пять ярдов, и Роланд опять остановился. Вынув револьвер, он стволом отвел в сторону ветку, тяжелую от подсвеченных закатным солнцем листьев. Заглянув в образовавшийся небольшой просвет Эдди, устремил взгляд на поляну, где так долго жил медведь, на оперативную базу, откуда зверь множество раз отправлялся чинить насилие и разбой. Подрезка здесь не было и в помине, Землю давным-давно вытоптали на По поляне, схожей очертаниями с наконечником стрелы, бежал ручей, пробивавшийся у подножия почти пятнадцатифутовой каменной стены. Подпертая этой стеной с тыла, по их сторону ручья стояла металлическая будка высотой около девяти футов с закругленной крышей, напомнившая девход в метро, раскрашенная спереди косыми желтыми и черными полосами. Земля на поляне была не черной, как верхний слой грунта в лесу, а серой и странно рыхлой. Ее усеивали кости, и в следующий миг Эдди понял, то, что он принял за серую почву, тоже кости. Кости такие древние, что рассыпаются в прах. В земле копошились непонятные создания, издававшие пронзительный скрип и цверканье. «Четыре? Нет, пять!» Металлические устройства, невелички, самая крупная со щенка Колли. Роботы, — сообразил Эдди, — или что-то вроде роботов. Все они не слишком отличались друг от друга и, несомненно, служили медведю лишь для одной цели. У каждого наверху быстро крутился крошечный радар. — Опять соображальные шапочки, — подумал Эдди. — Бог ты мой! — Да что же это за мир? Самое большое из этих устройств внешне отчасти напоминало трактор. Тонко полученный Эдди в подарок на шести или семилетие, Хотя по поляне оно взбивало гусеницами крохотные серые облачка костяной пыли. Другое походило на крысу из нержавеющей стали. Третье, кажется, была змея, составленная из соединенных встык стальных сегментов. При движении она корчилась и горбом выгибала спину. Выстроившись цепочкой, эти механизмы безостановочно кружили по неровному кольцу глубокой колеи, пробитой ими на другом берегу ручья. Глядя на них, Эдди невольно вспомнил карикатуры, которые когда-то видел в старых номерах Saturday и Пост. По неведомой причине мать не выбрасывала эти журналы и хранила, складывая стопками в прихожей. На карикатурах дымящие сигаретами встревоженные мужчины, ожидая, пока их жены разрешатся от бремени, мерили шагами ковры, протаптывая на них дорожки. Глаза Эдди привыкли к нехитрой географии поляны, и он увидел, что уродцев в наборе гораздо больше пяти. На виду была по меньшей мере дюжина других, а еще сколько-то, вероятно, пряталось за остатками давнишней добычи медведя. Отличие состояло в том, что эти другие не двигались. Долгие годы члены механической свиты медведя гибли один за другим, и, наконец, осталась лишь маленькая группка из пяти нелепых созданий, судя по скрипу, визгу и ржавому лязгу, не слишком-то здоровых. Особенно у богой и у вечной казалась змея, круг за кругом преследовавшая крысу. Она то и дело буксовала, и тогда шагавшая за ней конструкция. Стальной блок на механических ножках обрубках нагоняла ее и награждала тычком, словно веля поторапливаться к не матери. Эдди стало интересно, в чем состояла работа этих уродцев. Наверняка не в защите и не в охране. Конструкция медведя предусматривала защиту своими силами, и Эдди полагал, что. На старина Шардик, на их троицу, в пору своего рассвета, он в два счета сожрал бы их и не поморщился. Наверное, маленькие роботы были бригадой техобслуживания или разведчиками, или посыльными. Они, видимо, могли представлять опасность, но лишь обороняясь или защищая своего старшего. Воинственными они не казались. Собственно, в них было что-то жалкое. Большая часть команды вымерла, и к старшего не стало, и Эдя не сомневался, что роботы каким-то образом поняли это. От механических уродцев исходила не угроза, а странная нелюдская печаль. Дряхлая, почти износившаяся, они, не зная покоя, круг за кругом шагали, катили, изменились, по прорытой ими на заброшенной поляне колье, верша свой многотрудный путь. Эди почудилась, будто он может прочесть сметенное течение их мыслей. Батюшки Светы, что же теперь? В чем наша цель теперь, когда его не стало? И кто позаботится о нас теперь, когда его не стало? Батюшки Светы, батюшки Светы, батюшки Светы. Кто-то потянул Эдди сзади за штанину, и молодой человек чуть не вскрикнул – От страха и неожиданности он резко обернулся, взведя курок Роландова револьвера, и увидел Сюзанну, смотревшую на него снизу вверх, большими глазами. Эди длинно выдохнул и осторожно вернул курок в нерабочее положение. Опустившись на колени, он положил руки Сюзанне на плечи, поцеловал ее в щеку и прошептал на ухо. — Ей-богу, я чуть было не всадил пулю в твою дурную головушку. Что ты тут делаешь? Хотела посмотреть... Немало не смутясь, прошептала она в ответ. И погасилась на Роланда, присевшего, на корточке рядом с ними. А потом одной там страшновато. Ползком пробираясь через жесткую густую поросль, Сюзанна оцарапалась. Но Роланду пришлось признаться себе, что при желании молодая женщина может двигаться бесшумно, как привидение. Он ровным счетом ничего не услышал. Вынув из заднего кармана трепицу, последнее, что осталось от его старой рубашки, Стрелок отер с рук Сюзанны тонкие струйки крови. Мгновение он изучал плоды своих трудов, потом коротким движением промокнул и ссадину у нее на лбу. — Раз так, взгляни, — сказал он одними губами. — Пожалуй, ты это заслужила. Одной рукой, отведя в сторону ветки крепко жильника и зеленики, Роланд открыл Сюзанне обзор на уровне ее глаз и стал ждать. Сюзанна меж тем впилась взглядом в поляну. Наконец она отстранилась, и Роланд позволил кустарнику сомкнуться. — Мне их жалко, — прошептала Сюзанна. — Сумасшествие, верно? — Вовсе нет, — так же тихо ответил Роланд. — Думаю, на свой диковинный манер это глубоко несчастное создание. Эдди собирается положить конец их страданиям. Эдди тут же отрицательно затряс головой. — Нет, собираешься. — Если только не хочешь ночь напролет просидеть тут, как ты это называешь, в раскорячку. Цель — шапочки, крутящиеся штуки. — А если я промажу? — взбешенно прошипел Эдди. Роланд пожал плечами. Эдди поднялся и, нехотя, вновь взвел курок. Он посмотрел сквозь кусты. Сервомеханизмы виток за витком сиротливо кружили по своей одинокой никчемной орбите. И хмуро подумал — Все равно, что кутят перестрелять. Потом Эдди увидел, как один из роботов, тот, что напоминал шагающий короб, выпустил из брюха отталкивающего вида клещи и на секунду прихватил ими змею. Удивленно зажужжав, змея прыгнула вперед. Шагающий короб убрал клещи. — Да, может, это и не совсем то же, что перестрелять кутят, — решил Эдди. Он опять посмотрел на Роланда. Роланд, скрестив руки на груди, ответил невыразительным взглядом. — Ты, приятель, выбираешь чертовски странные моменты, чтобы нас муштровать. Эдди подумала Сюзанне, о том, как она сперва всадила пулю медведя в зад, а потом, когда зверь кинулся на них с Роландом, вдребезги разнесла сенсорное устройство чудовища и слегка устыдился. Более того, какая-то часть его «я» хотела пойти на это как давно, В падающей башне что-то в нем хотело пойти против Балазара и его шайки Бандюк. Возможно, такое навязчивое, неодолимое влечение было нездоровым, но это не портило главного очарования. А ну-ка поглядим, у кого будет грудь в крестах, а у кого голова в кустах. Поглядим, поглядим. Да, что нездорово, то нездорово. Внуши себе, будто тут тир. И ты хочешь выиграть свои лапушки? Плюшевую собачку, подумал он. Или медведя? Он взял на мушку шагающий короб и нетерпеливо оглянулся, когда Роланд тронул его за плечо.